Глава тридцать «Ты чего?» – спрашивает меня Ярославна. «Трясешься, как зайчий хвост!» Девчонки подхватили «зайчий хвост, зайчий хвост!» И так им весело, что меня осеняет. «А не желаете ли послушать сказку?» У детворы загораются глаза. «Хотим!» – гомонят они наперебой. «Вот и хорошо», – говорю я. «Давайте попросим у служанок подушек побольше, сладостей, а еще...» Делаю паузу, стараясь заинтересовать детей. Они с горящими глазами обступают меня, ожидая, что же будет еще. Попросим гребней и лент. Я научу вас плести косы, которые еще никто не видел. «Правда?» – Ярославна заглядывает мне в глаза, хватая за руку. «Конечно!» – киваю я, делая знак служанке подойти. Молоденькая девочка быстро подходит к нам. Нам нужны подушки для, я пересчитываю детей, пятерых детей и меня, еще сладости и морс, чтобы все это запить. Принесите три гребня и побольше лент в косы. Служанка ушла, а я пытаюсь развить первоначальный успех. Меня зовут Агния, представляюсь я. Я знаю много сказок, могу заплетать красивые косы и плести венки. Меня зовут Светлана. Блажена. Млада. «Снежа? Любава!» — представляются девочки. «Откуда ты знаешь много сказок?» — недоверчиво спрашивает Снежа. «Ты же не старый гусляр и не кот-баюн?» «Да», — подтверждает Ярославна. «И не скоморохи на ярмарке?» «Люблю читать книги», — объясняю я. «А еще я умею слушать и запоминать». Девочки с уважением смотрят на меня даже Ярославна. «Вы не умеете читать?» – спрашиваю я. Они мотают головами, и только Ярославна говорит. «Я умею читать. А еще считать и писать». Отмечаю про себя, что она явно дочь кого-то из бояр, а может и сама княжна. Служанка приносит нам все, что просили, и мы отправляемся в дальний уголок зала, чтобы никому не мешать. Игры в самом разгаре, но моих девчонок они мало волнуют. Поиграть можно в любую минуту, а вот сказку услышать не каждый раз. Давайте разобьемся на пары. Ко мне идет Ярославна. Одна из вас будет заплетать косу у другой, а потом поменяемся. Девчонки засуетились, выбирая себе пару. Ярославна подходит ко мне, я расплетаю ей косу. Остальные, глядя на меня, поступают так же. Девочки, смотрите, что нужно делать. Беру гребень и расчесываю волосы. Я расчесываю волосы так, чтобы они были гладкими и не завивались. Начните с кончиков и продвигайтесь к корням, смотрю, чтобы все делали правильно, помогаю снеже, которая запутала волосы млады. Теперь, когда расчесали, соберите немного волос на затылке в конский хвост, наполовину вверх, наполовину вниз. Вот так я показываю, как это нужно сделать. Начните собирать волосы примерно на уровне бровей. Сначала вы начнете заплетать эту прядь волос. Девочки запутались, не понимая, что делать. Я показываю на Ярославне и помогаю тем, кому сложно справиться с волосами. Теперь разделите прядь волос на три равные прядки. Показываю, как правильно это сделать. Разгладьте каждую прядь, чтобы она аккуратно укладывалась в косу. Правую прядь держите правой рукой, а левую – левой. Подхожу к каждой девочке, помогая равномерно распределить пряди. «Огне, а если пряди будут разной толщины?» – спрашивает меня Снежа. «Ничего страшного не произойдет, просто коса получится кривая». Подмигиваю я ей, и девочка расцветает от такого простого знака внимания. «Что делаем сейчас, когда пряди разделены?» Мы перекладываем правую прядь в середину, вот так, а после этого делаем то же самое с левой прядью. Понятно? Девочки кивают, старательно заплетая косу. Сейчас помогать не нужно, все справляются. «Я тоже хочу заплетать косу», капризничает Ярославна. «Не хочу ждать». Ее натье подхватывают и остальные девочки. «Что же делать? Так я запросто провалю конкурс». «Подождите меня!» – прошу я своих подопечных и кидаюсь к Милораде. «Госпожа распорядительница, позвольте взять пять служанок». «Это еще зачем?» – с любопытством спрашивает меня она. Я показываю на девчонок. «Учимся плести карнульскую косу. Вот только девочки, на которых учатся другие, не хотят ждать», – объясняю я. «Ты, ты, ты, ты, ты!», ты – показывает Милорада на служанок. «Поступайте в распоряжение Агнии». Я с видом победительницы возвращаюсь. Давайте я быстро заплету вам косы, не ходить же растрепанными, предлагаю я, а потом начнем плести косы сначала, но уже вот этим симпатичным девушкам. Я ловко и быстро заплетаю косу Ярославни, затем по очереди остальным двум девочкам. На результат моей работы смотрят с восхищением. Даже служанки просят меня научить их такому способу. Это плетение называется корнольская коса, говорю я. Есть еще несколько способов плетения, например, валахская коса, рыбий хвост. При упоминании рыбьего хвоста девчонкам становится смешно. Когда они перестают хихикать, я заново показываю, что нужно делать. После того, как сплели, по сути, стандартную косу, добавляем к прятке часть свободных волос, которые находятся... С вот этой стороны я показываю, где брать прядки и как плести. Так же поступаем и с левой прядью. Перед тем, как поместить ее в центр, добавляем к прядке часть волос с левой стороны головы. Я внимательно слежу за работой девочек. Им сложно с длинными волосами служанок, но они сопят, старательно заплетая прядь за прядью. Девчонки так увлечены, что забывают про сказку. А я, честно говоря, не подумала, что придется так досконально все показывать и рассказывать. Думала, что я буду плести косу, одновременно рассказывая сказку, а девочки повторять за мной. Но не все так просто. Надо учитывать возраст моих учениц. Продолжаем заплетать, добавляя тонкие прятки с обеих сторон головы. Пока не дойдем до затылка. Рассказываю я, внимательно следя за работой девочек. Старайтесь разглаживать каждую прядь сразу после того, как зачусывайте ее, Так у вас получится более аккуратная коса. Ярославна старается, не обращая внимания на окружающих. Снежа тоже не отстает. Остальные работают медленнее, но без ошибок. Старайтесь заплетать косу как можно туже, говорю я девочкам. Как все свободные волосы будут равномерно распределены по прядкам, плетем обычную косу. Ленты для закрепления косы на подносах. Скажите мне, какой цвет выбрали, а я вам подам, чтобы плетение не распалось». Девчонки наперебой гомонят, кому какой цвет, боясь, что именно ее ленту заберет другая. «Девочки, такую красивую косу можно украсить живыми цветами или бусинами». «А можно я украшу цветами?» спрашивает Ярославна. «А я бусинами», добавляет Млада. «Нет». Раздается рядом с нами голос распорядительницы отбора. Конкурс окончен.